Глава 22 Вот только гостей мне не хватало. Не успел насладиться встречей после долгой разлуки с любимой женой, как с верхнего форта, что у порогов поставили, посыльный прибежал. И почему-то не на лошади, а на своих двоих примчался. Боярин, а босс большой к берегу подошел. Чуть выше порогов остановились. Докладывает, а сам задыхается от долгого бега. Переправляться на нашу сторону не собираются. Что за обоз? Чей? Кто хозяин? Пришлось уточняющие вопросы задавать. Посыльный то ли не сообразил сразу обо всем доложить, то ли запыхался и еще не отдышался после бега. Так это... Громко сглотнул тягучую слюну дружинник, а сам глазами бегает. То на Алену посмотрит, то на стол косится. Проследил за взглядом, усмехнулся, понимающе «Иди уж, испей кваску, промочи горло!» Дружинник на ходу умудрился каким-то образом поклониться куда-то в пространство между мной и Аленой, бормотнуть что-то благодарственное и неразборчивое, в несколько длинных шагов достичь стола и подхватить кувшин с напитком. Ни о какой кружке и речи не шло, ни до подобных мелочей, присосался прямо к горлышку да так, что даже захлебнулся хлынувшим в горло пеничимся потоком. Две тонкие струйки так и потекли вниз по бороде на грудь. Но не оторвался от напитка, не смог бросить утолять жажду. Сумел задавить в груди кашель, содрогнулся пару раз обтянутыми в кольчугу плечами и шумно допил содержимое кувшина несколькими большими глотками. «Ох!» — стукнул кувшином по столешнице С наслаждением вытер пальцами пышные усы, провел ладонью по бороде, собирая в горсть натекшую влагу. С сожалением заглянул в опустевший кувшин, вздохнул горько и не удержался, облизал мокрую ладонь, склонил голову в вежественном поклоне. — Благодарствую! — напился, докладывая подробно. — Обоз большой! Только мы со стены форта насчитали три десятка вазов! А сколько за ними не увидели, встали на том берегу, сразу же повозки принялись в круг сбивать, и лошадей внутрь завели. Дружинник замолчал, и еще раз провел пальцем по усам и подытожил. Словно обороняться от кого-то готовятся. От кого? — задумался. Ну, вариантов тут немного для такого большого обоза. Если только дружина воеводская нагоняет. Ладно. «Разведку на тот берег отправили?» «Собирались», — с готовностью подхватил дружинник. «Да только я вперед их убежал. Старший приказал. Нужно же было тебе доложить». «Правильно сделали. Кому еще об обозе сказал?» «Да никому», — выпрямился посыльный. Прислушался к поднявшемуся во дворе шуму, вздохнул с досадой и скривился. «Если только сотнику, мимоходом. Свободен». Отпустил дружинника. Боец на выходе столкнулся с Ростихом. Торопливо отступил в сторону, пропуская мимо себя моего зама. Ростих приблизился, поприветствовал меня и Алену. Проговорил негромко. Мокша уже рассказала о гостях на той стороне реки. Так я на всякий случай тревогу дружине приказал сыграть. В колокол не ударили. Рано, пока народ поднимать. «Сам поведешь» или «сам». А кто же еще? А то, что в набат не ударили, так это правильно. Нет здесь такой силы, чтобы с нами справиться смогла. Алена за моей спиной коротко вздохнула, неслышно удалилась, только дверь в горницу еле слышно смазанными петлями скрижетнула. Пошла меня к выходу собирать. — Сам так сам. Может, и я с тобой, как раньше? — проговорил Ростих. — Ишь, разогнался. — Нет уж... — Сиди-ка ты за стенами, да оборону держать неприятеля. Кому я еще могу крепости людей доверить? На тебе только тут все и держится. Напоследок немного подсластил резкий отказ. — Ступай к дружине, да распорядись, могши к выходу готовятся. За ворота пока пусть не выходят, на дворе ждут. Думаю, скоро еще один гонец объявится. Оставив расстроенного Ростиха переживать мой категоричный отказ, Направился вслед за женой в горницу. Дома-то я без кольчуги хожу, так что буду облачаться в железо. Не удивился, застав супругу за сборами. Понятно же. Лишь уточнил. В лечебницу? Ну а куда же еще? Удивилась Аленушка. Или ты передумал и решил все-таки меня с собой взять? Еще чего не хватало. Замотал головой. Попрощались перед выходом, да и шагнули на крылечко. Алена задержалась. «Пока меня не проводит, никуда не пойдет. Это она мне перед расставанием так шепнула. Ну и хорошо. Мне такое внимание по нраву будет». А там как раз новая суета. На южной стене дружинники засуетились. Руками куда-то за стену показывают. Наше внимание привлечь стараются. Вот кто-то из них через внутреннее деревянное ограждение перевесился. Что-то вниз прокричал. Так по цепочке весть и до меня добралась. Прав я оказался. От форта еще один гонец скачет. На этот раз уже конно. Что оказалось? Тесть мой объявился. Наконец-то. Почему на том берегу остановила обоз? Так прознали в последний момент, что за собой погоню ведут. Ну и ничего лучше не придумали, чем попытаться хоть как-то оборониться. Понятно же, что на переправе через пороги их быстро перебьют. А так под защитой вазов продержатся до подхода дружины из форта. Ну, и из крепости, само собой. Что за погоня? Пока новых сведений нет. Ждем разведчиков. И не спеша выдвигаемся в сторону форта. Спешить? и Еще чего. Да и есть у меня некоторые предположения о происходящем. Вот и форт. Внутрь заходить не стали. Остановились на берегу реки. Как только остановились, так через реку несколько человек вброд кинулись переходить. Глупцы. Хотя бы веревкой обвязались. Течение же сильное. А ну как, кого с ног собьет? Вот и добродунов это дошло. Всего-то понадобилось несколько шагов по воде сделать, как эта истина посетила их головы. Удивительно вовремя, нужно сказать, посетила. Прошли бы они немного дальше, и уже возвернуться было бы не так просто. Там же стремнина. Вода несется с большой скоростью на перекате. Причем со стороны эта скорость практически незаметна, пока с ней не столкнешься. И вот тогда... В общем, переходящие реку вброд быстро остыли, остановились, развернулись, выбрались на более спокойное течение, и, не выходя на берег, Затеяли переговоры с оставшимися на берегу товарищами. Те им веревку и бросили. И все? Чем она им поможет, если кого-то из них с ног потоком собьет? Только всех за собой и утащит. Ага, еще и шесты им перекинули. Вот с их помощью, может, и перейдут. А мы все с интересом посмотрим на разворачивающееся перед глазами действо. Идти навстречу? А зачем? Придут и расскажут, кто, куда и почему. Это я к тому, что обоз из Новгорода уходил в гораздо меньшем составе вазов, а тут прямо чуть ли не втрое разросся. Поэтому стоим на месте. Пока. В полной готовности. Не успели ходаки добраться до середины реки, как чуть в стороне, ниже по течению, объявились мои дружинники. Разведка вернулась. А эти ребята более опытные, и реку, похоже, знают. И не раз вброд ее пересекали. Поэтому и переходить стали там же, ниже, где течение чуть тише, потому что глубже. Но зато вода спокойнее. Ох и хитрецы! Да у них же там веревка натянута. Просто она ослаблена была, поэтому ее никто и не заметил. А в руки взяли, она из воды и показалась. Поэтому и реку наши воины перешли быстрее, и успели доложить, пока обозники окончательно на берег выбирались. Первым делом отослал конного гонца обратно в крепость, чтобы лодки под товары к тому берегу отправили. До места для встречи определил ниже порогов. Есть там отличное место, где все проходящие купцы останавливаются перед тем, как начинать форсирование порогов. Как раз к этому моменту и обозники перебрались через реку, выбрались на мелководье и заспешили, перешли на бег, только брызги из-под ног полетели. Только тогда и увидел, что тесть мой среди перебравшихся на наш берег спрыгнул с лошади. Встречать его в для них хорошо, да и поспешил вниз, к кромке воды навстречу. Правда, перед этим приказал срочно костерок развести и котёл подвесить травок заварить по-быстрому, горяченького хлебнуть после купания в холодной воде им точно не помешает. Ну и, ничто ничтоже сумняшися, невзирая на мокрую одежку, приобнял его крепко. И даже по спине похлопал, выбив из намокшей одежки немалое количество брызг. «А я с прибытком!» — хвастался тесть, отдуваясь и прихлебывая горячий травяной отвар. «Жался ближе к огню». Поворачивался то одним боком к теплу, то другим, жмурился от удовольствия, грел о чашку руки, перебирал пальцами, выискивая на ее боку место погорячее. И рассказывал, «До Пскова обоз довел быстро и без потерь. А там сейчас беда. Помнишь ли, кто-то посольство крестоносцев побил? Говорили между собой люди, что быть беде, да кто бы их слушал?» Бояре же наши вместе с посадником, с литвинами снюхались, уверились, что теперь жить будут в тиши и спокойствии. Да только ошиблись. А зато посольство, за побитых, сам магистр спросить пришел. Тесть еще хлебнул отвара, поморщился, сплюнул попавший в рот травинки. Остыл уже. Тут же ему горяченького в чашку подлили. Довольно зажмурился, оглядел собравшихся вокруг костерка дружинников и продолжил рассказывать. «И еще говорят, что с побитыми крестоносцами якобы так и было загодя задумано, ну, чтобы город со всеми его богатствами под себя как-то подмять. Вот и придумали подходящую причину. А посольство-то никто на самом деле и не бил. В общем, в городе сейчас крестоносцы всем заправляют». Отсюда дымы не видно, далеко шибко, но пожаров там хватает. Жгут всех. Сначала ограбят, добро вынесут, а после огненного петуха под стряху запускают. Так-то...» Сжал кулаки, нахмурился. «И мое подворье спалили. Все, что нажито было, все пропало. Хорошо хоть семья вся здесь оставалась, а то бы...» Тесть Истово перекрестился... Повернулся к иконе и зашептал благодарственную молитву. «А вы как же оттуда ушли? Неужели никто на вазы не позарился?» — спросил, когда он закончил. «Так мы же в город не заходили!» Тесть с гордым видом оглядел собравшихся в горнице, прищурился хитро. «Загодя на постоялом дворе, обо всем там происходящем узнали, да и обошли город по кругу». Конечно, за добро свое на подворье оставшееся переживал, да так рассудил. Лучше без добра, но живым и здоровым остаться, чем наоборот. А добро — дело наживное. Теперь уже на меня глянул, мол, как я на эти его слова отреагирую. Пришлось кивнуть согласно. Да и прав он, разве брошу я его в такой беде? Опять же, родич мне, как-никак. Видно было, как тестя после моего кивка отпустила. Лицо разгладилось, нахмуренные брови разошлись. Переживал. «Главное, что сам цел остался. Да семья в безопасности», — продолжил рассказ. «А по дороге беглые в большом количестве к нам примкнули. Из тех, кому повезло из города убечь. Они-то и рассказали о том, что там за стенами происходит. А еще сказали, что и воеводу... И посадника сразу смерти лютой предали. Позорной! Четвертовали обоих на колесе в первый же день, как крестоносцы в город вошли. Туда им и дорога, сплюнул. Собакам собачья смерть. Постой. А князь что? А дружина? Они-то как все это позволили? Так князя нашего с той поры, как он в медвежью голову уехал, никто больше и не видел, пояснил тесть. Так люди говорят? Про дружину ничего не сказал, напомнил ему. «А что про нее рассказывать? они и до того ничего не делали». Тесть досадливо махнул рукой. «А как с литвинами бояре уговорились, так и вообще про службу забыли. Еще, говоря, твоего да самолично дружину распустил. Ну, еще до того, как его... того...» «Того, не того... А за вами кто тогда идет? Кого так опасаетесь?» И почему на том берегу остановились, переправляться не стали? Да потому и опасаемся, что не ведаем, кто обоз по следу нагоняет. А что остановились, так вот же!» Показал рукой на только что отстроенный форт. «Кто его знает, кто у вас там сидит? Не было же ничего такого, когда уходили». «Мой это форт, и люди в нем мои сидят. Кто бы еще здесь смог построиться? Прапор над башенками, видишь?» Алёна постаралась, девок за вышивание посадила, и ещё над крепостью такой же полощица. «Мало ли что я вижу», — пробурчал тесть, и добавил. «Откуда я знаю, что твой?» «Теперь знаешь. Так что переправляйтесь смело, пока я в самом деле погоня не настигла». «Построился он», — продолжал бурчать тесть. Правда, чувствовалось, что бурчит так, по инерции. «И когда успел только...» «Ладно, врать не стану. Догадывался, конечно, что твоя то крепостица малая, потому как некому больше здесь строить. Догадывался, да, но и опасался тоже. Переправляться, говоришь? Что ж, с Божьей помощью и начнем, пожалуй». Допил, сунул бокал в чьи-то руки, развернулся к своим товарищам, распорядился в полголоса возвращаться на тот берег и начинать переправу. Сам в воду не полез, а остался рядом со мной стоять. В реку вон там переходите», — остановил направившихся к воде торговцев, подсказывая им более удобное и безопасное место для переправы. «Где деревья начинаются, там веревка привязана. По ней сами на тот берег переправитесь. С возами через перекат несуйтесь, так вдоль реки обосы гоните. Ниже по течению, за порогами». «Берег пологий будет. Там все и остановитесь. Груз лодками перевозить будем». Те закивали на бегу, сменили направление и потрусили вдоль берега к обозначенному для переправы месту. Оглянулся на форт. На приземистых рубленых башенках и стенах стрелки стоят, бдят или любопытничают, что в данном случае одно и то же. «А погоня?» — удивился тесть. «А что, погоня? Погоню мы тут встретим!» Помолчал, пока тесть внимательно наблюдал за переправлявшимися через реку обозниками. Когда те уже выбрались на берег, привлек его внимание, коснувшись предплечья. «Ну что, пойдем? А то тебя жена в крепости заждалась!» «Куда идти-то?» — ожидаемо удивился тесть. «Ты же сказал, тут встречать погоню будем!» «Да какая там погоня!» — хмыкнул. Мои разведчики доложили, что за вами хвостом еще одни беглецы из города пристроились. «Ах, они такие и сякие!» — выругался раздосадованно тесть. «Нет, чтобы известить о себе! Только все нервы мне вытрепали!» Так нужно было самому глянуть, кто у вас на хвосте висел. «И кто бы глянул? Я, что ли? Я купец, не воин!» — зыркнул глазами тесть. И тут же паник, признался. Давно я сам с обозами не ходил, уж и забыл, как все делается. А подсказать некому. Говорить ему о том, что на подходе еще и новгородская дружина вдобавок, не стал. Позже скажу. По донесению разведки, подойдет она ближе к вечеру. Да и зачем говорить, сам скоро увидит. Епископ Вильгельм довольно потирал сухие ладони. Давняя головная боль Запада, форпост Руси, неприступная до сей поры псковская твердыня, наконец-то покорилась. Пусть хитростью, пусть с помощью предательства, это уже не важно. Важно только то, что хозяйствуют сейчас в городе его крестоносцы. Дорога на новгородские земли открыта, и Эзельский архипелаг сам упал в руки». Даже кровь в сражениях никому проливать не понадобилось Правильно он рассчитал. Мало осталось воинов в местном гарнизоне. Все на материк перебрались. Ушли в поход на ту самую новую крепость в устье Наровой реки. И не вернулись назад. Вот что самое важное. Но и кораблей в гавани ни одного не стояло. Это плохо. Плохо, потому что убытки для казны. Терять возможную добычу не хотелось. А то, что при захвате этой добычи могла бы и пролиться кровь, так и что? Чужая же, не своя. Теперь эти острова заселят переселенцы, а местные же жители...» Епископ хмыкнул. «После того, как на островах повладычествовали Даны, местных варварских племен почти не осталось». «Чем больше сюда приедет надежных переселенцев, которые мне в самом буквальном смысле будут руки целовать за предоставленные им возможности, тем больше будет рекрутеров для будущего крестового похода на восток». Вильгельм улыбнулся. Змеиная это была улыбка, холодная и безжалостная. А тут еще и заходящее солнце бросило последние лучи на морщинистое бледное лицо епископа придавая ему жуткий и зловещий окрас. Со стороны могло показаться, что епископ омыл лицо в крови. Вильгельм смотрел в окно, прямо на это заходящее за море солнце, широко открытыми глазами и даже не жмурился. А вместо багрового диска на горизонте, словно воочию, видел сейчас уходящий на восток ровные ряды воинства Христова. Новый крестовый поход. Звенели в голове епископа медные трубы, оглушающе торжественно рвали ушные перепонки барабаны. Словно на наяву, тяжело шла закованная в броню рыцарская конница. Следом за ней глотали желтую пыль ровные ряды легкой пехоты. А над всей этой армадой величаво и гордо плыли в горящем алом небе «Белые полотни счастягов с крестами».